Царевна возражать не стала. Скинув путы со своего скакуна, закинула на спину седло, умело затянула подпругу под брюхом, поправила стремя. Молодец, одобрил Вальська, запрыгнув в седло, не прибегая к помощи стремян. Поехали. Ты что? взмутилась Аксана. А ну слезай. Не щачего Огрезнул сакод. Не оббегает, чем не занимался. Моя задача принцессу найти. Не нравится, ищи сама. Ну, разумеется, ей это не нравилось. Но допустить, чтобы Виона возвратилась к Йохо, она не могла. Сбежавшие женихи должны были вернуться в её дворец, а не в чёрный замок дракона. Ладно, я тебе это потом припомню. скрипнула она зубами, берясь за стремя. Баська невозмутимо пришпорил коня когтями задних лап и с места в карьер, не разбирая дороги, понёсся в поронию заветренной принцессой Вионой. Раксана гигантскими прыжками скакала рядом. Ну, и где твои приметы? пропыхтела она. Сломанные ветки, примятые листки, А те назад посмотри. Царьевна оглянулась. Просек у сквочку старней они прорубили такую, что в сломанных ветках недостатка не было. Ну ты, гад, спокойно, доверься профессионалу. Мой опыт следопыта никогда не подводил. Выведу точно на цель. Как только треск вдали затих, Алоша покинул своё укрытие и направился к заранее намеченной точке Рэндеву. Несмотря на выкрутасы шкодливого кота, всё шло пока согласно плану мщения, который был прост до изумления: помотать вредно спасительницу кругами по лесу до да так, чтобы пар из ушей шёл, довести их до белого каления и затащить в результате обратно в чей дом. Очить разумеется, для Алёши. Причём прийти она должна была туда сама, без принуждения. Первая часть плана уже успешно претворялась в жизнь. Вторую Алёша начал подготавливать, как только достиг соседней поляны. Именно сюда Васька должен был пригнать Раксану. Оторвав от подола своего соблазнительного воздушного платья приличный кусок, Юноша разодрал кружавчики на мелкие клочки и живописно украсил ими полянку. Окинув взглядом плоды трудов своих, удовлетворённо хмыкнул и вновь полез на дерево. На этот раз он выбрал дуб. Отсюда было удобнее всего наблюдать и наслаждаться местью. Как только юноша пристроился на развилке толстых ветки, к нему на плечо спланировала летучая мышь. Оперативную сводку потребовал Лёша. На шестой круг заходят по военному аэродрому, докладывала мышь. В целях конспирации идут по спирали, чтобы не на раться на собственные следы. Как Раксана? Как огурчик, положительно ответила мышь. А ведь версты 3 уже отмохала по пересечённой местности. Это подозрительно. Разворачивать? Нет. Пусть ещё побегает. Я выдернул из тела 33 шипа. Это тебе ни о чём не говорит. Нет. Переведи на версты. У, -у, -у ещё 27 верст. Ладно, смилостивился Лёша. Ещё пять боец выходят на финишную прямую. Ей ещё-то замка всю ночь пилить. Но мы ж не звери. Мы ж сорвалась с плеча и улетела. Но не успела она исчезнуть за деревьями, как её место заняла другая. Васька требует надбавки за вредность. Я за его вредность платить не собираюсь. За вредные условия труда, уточнила мышь. Он натёр хвост и пострадал морально. А причём здесь хвост? С седла не помещается, а дверчки специальные для него нет. А что там насчёт морали? Ругается. Вздохнула мышь. Васька? Оксана, поись проявит характер, нахмурился Лёша. Напомните ему, что он мужчина. Где-то вдалеке раздался истошный мяв. Алёша с мышкой насторожились. "Едут", прошептал Алёша, услышав приближающийся топот копыт, сопровождаемый воплями Васьки. "Кто-то проявил характер", догадался Миш. "Ну, я полетел". На поляну выскочил взмыленный конь. В седле сидела разгневанная Раксана, одна одной рукой стискивала поводья, другая держала за шкирку кота. Васька рычал благим матом и даже не пытался сопротивляться. Груух! Конь резко затормозил, роняя на землю пену. "По запаху так наловчея", прошептала Оксана, увидев обрывки под у алёши. "А ну, колись, гад, где лядоя живёт?" трахнула она Ваську. "Я тебя сразу расколола на ботчикты. Года, принцессу разбойники поволокали. Алёша только головой покрутил. Спасительница держала тридцатикилограммового кота на вытянутой руке легко, без напряга. "Какие я разбойники", заверещал кот. "Ни следов копыт, ни дракон мне та на крылыштах". Баска для убедительности помахала лапами. Принцессу цап Евозямик, не верь. Ещё раз тряхнула его Раксана. Дракону она живая нужна. Он на ней плетировать не будет. Где замок Людаеда? Там, покорившись судьбе, указал лапой кот. Алёша понял, что воспитателя, вскормившего его в своё время молоком мурёнки, надо спасать. Я тут, храбрый рыцарь, пискнул он со своего дерева. Поздно. Тоненький голосок прекрасной принцессы Вионы утонул в громогласном ржании вставшего на дыбы жребца. Ещё в миг и поляна опустела, топот затих вдали. Брейн, а как же я без ступы за вами догонюсь? Испугался Лёша. Чуть не говорям скатившись вниз, юноша торопливо заткнул подол платья за пояс, стёрнул изряд на надевшие за эти баня колготки в сеточку и ринулся в погоню. Алёше повезло. Конь Роксаны объявил лежачую забостовку, не дотянув до замка Людае до версты 3, что дало Вионе возможность поспеть к самому началу разборки. Грохот стоял неимоверный. Раксана ломала ворота. Вообще-то она, как воспитанный человек, в них стучала нежным девичьим кулачком, и в запалении замечала, что мурованные в камень стальные петли вылезают из своих пазов. Тяжёлые дубовые ворота ходили ходуном. Кот войска по-прежнему висел в воздухе кулём. Дягривок его надёжно стискивал другой кулачок царевны. Похоже, бедолага уже мысленно простился с жизнью и покорился судьбе. Алёша осторожно выглянул из кустов. Что-то здесь было не так. Он посмотрел на прогибающийся от деликатного стука ворота, и его взяли здоровые сомнения. Эта девица Нет, ну нет, да не может быть. Моторная память протестовала. Руки до сих пор помнили мягкое, но упругое тело спасителя. Людает, эй, Людает, звонким голоском крикнула рыцарь. А ну, белязай, не то я на тебя свою зверушку спущу. Оксана тряхнула Вальской. На крепостной стене появилась долговязая фигура в чёрном плаще с красным подбоем, которым Алёша с удивлением узнал внучатого племянника Хамвия, с которым у него сравнительно недавно вышел спор на Лысой горе. Узкая, заострённая к ней изобледное лицо вампира осторожно свесилось вниз. "Кайте, гадёныш, что тут делаешь?" Удивился и вначале. А ты разве не знаешь? Удивилась летучая мышь, вспорхивая на его плечо. Нет. Готовит дворцовый переворот. Очень разобидился, что Лысая гора не предприняла против тебя должных мер. А после того, как ты ему морду набил, ударился в эмиграцию, подмял под тебя банду разбойников, захватил замок вегетарианца, я обосновался со всей толпой здесь. Мышка была местной и, видимо, знала всю подноготную. Зачем? Ну я же говорю, революцию затеял. В программные статьи пишет, листовки для Лысой горы подготавливает. На банде его чем занимается? Боевой и политической подготовкой, жрёт, пьёт и тренируется захватывать замки. Как? Алёша стало интересно. А как обычно Сажут, что Людочка им наготовить. Кто? Ну, Людочка, так они Людоеда зовут. Он у них теперь типа шеф-повара тут, одной тройкой их кормит. И за что они его любят, не пойму. После ужина даже дерутся, наверное, из-за добавки.